три недели спустя. Джен. Год назад. Ровно год назад они с Робби познакомились на дне рождения Хиллари в баре на улице Каугейт. И вот она здесь убирает свою одежду в его шкаф, раскладывает учебники и блокноты на комоде. Их жизни переплетаются, как сросшиеся деревья, и ее сердце переполняет радость. Она дома. Он ее дом. Им не пришлось долго раздумывать о том, в чьей квартире поселиться. Сьюзи начала туманно поговаривать о том, что они с Полом собираются съехаться, когда истечет срок аренды. А у Роби была своя квартира в Марчмонте. И он не просто предлагал ей переехать к нему. Он умолял ее об этом. «Ладно, сдаюсь», — в конце концов сказала она. И он тут же подхватил ее на руки с торжествующим возгласом. На его радиочасах звучит какая-то чересчур жизнерадостная попсовая песня, и Джен непроизвольно начинает пританцовывать. Джен. Она замирает и оборачивается. Робби стоит в дверях с улыбкой душей. Он носит ее вещи по широкой лестнице, и его щеки порозовели от напряжения. Она смущается, но через мгновение он присоединяется к ее танцу, и, глядя на его нелепое телодвижение, она хохочет до упаду. О, он умеет ее смешить. До сих пор шлет ей на работу сообщения в духе «Ты мне нравишься гораздо больше, чем острые роллы с тунцом. Хорошего дня». Наверное, ему стоило уже обновить сообщение «Да, я люблю тебя», но Робби никогда не был серьезным. Тогда в кино он, конечно, произнес это вслух, и еще после ссоры в Барселоне, но она не была уверена, говорил ли он так еще когда-нибудь. Хотя что за глупые мысли? Она знает, как сильно он ее любит. Потому как он сжимает ее ладонь, как смотрит на нее, как заботится о ней. В конце концов, он даже попросил ее переехать к нему. Конечно, иногда он просто сводит ее с ума. Вечно теряет кошелек и ключи, и ей приходится их искать. Бросает где попало свою пропотевшую велосипедную экипировку и никогда не убирает за собой после приготовления очередного кулинарного шедевра. А как он ее целует? Это ни с чем не сравнится. Он заключает ее в объятия и кружит, кружит. У нее даже лицо устает от улыбки. Наконец, остановившись, он спрашивает. Не пора ли выпить шампанского? Почему бы и нет? Она и так уже опьянена. Это надо отметить. Хорошая девочка. Ухмыляется он и исчезает в коридоре. Ему приходится пробираться между обувными коробками и мешками для мусора, наполненными ее кухонной утварью. Хотя вряд ли все это ей пригодится, ведь его кухня прекрасно укомплектована. Овощечистки, измельчители, блендеры, пошотницы кулинарные горелки. Каждый сантиметр его шкафов заполнен специями, травами, разными приправами. Наверное, ей больше никогда не придется готовить. Подумав об этом, Джен улыбается. Как с папой. Она ухватилась за эту мысль и представила своего отца на этой уютной кухне. Вот он чистит картошку у раковины, нарезает лук на царапанной доске. И он ведь тоже никогда не говорил, что любит ее. А вдруг и Робби бросит ее. От одной мысли, что она может снова привязаться к человеку, который потом исчезнет из ее жизни, у нее болезненно сводит живот и на мгновение перехватывает дыхание. С Дунканом было по-другому. Ее вообще не волновало, что их отношения испортятся или что он ее бросит. Из кухни доносится хлопок, и она вздрагивает. Потом слышит звон бокалов и представляет, как он разливает шампанское, которое им подарили Джилл и Кэмпбелл. Отогнав мысли о прошлом, она прислушивается к тяжелым шагам Робби в коридоре и поворачивается к нему. Он возвращается с довольной улыбкой на лице. «Прошу», — говорит он, протягивая ей изящный бокал на тонкой ножке. «За нас? Спасибо, что согласилась переехать ко мне». Это кажется забавным — говорить ей спасибо. Ведь каждая клеточка ее тела стремилась к нему, словно ее влекла невидимая сила притяжения. Несмотря на поступок отца, на чувство одиночества, которое охватывает ее временами, она уверена, Робби тот самый, и их отношения с ним совсем другого уровня. И она не позволит прошлому все испортить. Одним большим глотком она выпивает сразу половину бокала, ставит его на стол и делает шаг к Робби. Не дав ему открыть рот, она крепко прижимается своими губами к его губам. Его тело реагирует мгновенно. И он страстно отвечает на ее поцелуй. Они делают это безотчетно, как сотни раз прежде. У него металлический привкус, и он такой горячий, что это ее заводит. Она обхватывает его руками и сжимает в объятиях. Чувствует напряжение его тела. Он реагирует на нее мгновенно. Эта потребность в нем также естественна для нее, как дыхание. Он нужен ей, как воздух. Она вдруг замечает, что он все еще держит бокал. «Поставь», — командует она. «Слушаюсь», — отвечает он и швыряет бокал на комод. Потом они падают на кровать, на ее джинсы, майки, на его пижамные штаны, на ее любимое синее пальто, на ее ноутбук, который знакомым голосом прогнусавил «Я здесь». Робби. Я на кухне. На столешнице пустая бутылка из-под шампанского На плите что-то шкварчит. Лук и что-то еще. Хот-доги, точно, они и есть. За окном сумерки. Видела ли Джен записку? Прочла ли? Все снова резко оборвалось. Но мне все же удалось схватить чертову ручку и вывести несколько слов. Но она ничего не заметила. Она была слишком поглощена им. Мной. Нужно было попробовать что-то другое. Говорить с ней в ресторане было бесполезно, потому что она меня не видела. Меня вдохновило, что она в принципе может меня услышать. Что у меня все-таки есть голос. Но чего я, черт возьми, ожидал? Естественно, она сильно испугалась. Я все еще не могу понять, на что способен, как далеко могу зайти. Разобьется ли стекло, если я швырну в окно сковородку? Сгорит ли все дотла, если я подожгу это здание? Но как бы мне не хотелось попробовать что-то экстремальное... Ужас на лице Джен останавливает меня. Все-таки это ее воспоминания. Я не имею права в них вмешиваться, запутывать и искажать. Вдруг ее жизнь изменится навсегда. И что будет с ней потом, если мы выберемся из всего этого? Черт, я даже представить себе не могу, что будет потом, когда мы выберемся. Получится ли у меня в ту же секунду вывернуть роль? Или я так и останусь в оцепенении сидеть в кресле, пока на нас несется грузовик, и все мои усилия окажутся напрасными? Мысленно перебираю действия, которые мне доступны в воспоминаниях Джен. Коснуться ее, передвинуть небольшой предмет, что-то сказать. По крайней мере, это я понял. Неясно одно, зачем нужны все эти действия, если они ее только пугают. В чем тут смысл? Выхожу из кухни, чтобы поискать записку, и слышу взрыв хохота из гостиной. Я знаю, кто так безудержно смеется. «Фай». В тот вечер мы с Фай, Максом и Хиллари праздновали переезд Джен. Я приготовил хот-доги. Теперь я вспомнил. Сквозь приоткрытую дверь льется теплый свет. Все сидят в гостиной с бокалами в руках. В тот день меня переполняло счастье. Сама мысль о том, что мы с Джен будем жить вместе, приводила меня в восторг. Я очень сильно ее любил. За то, что она всегда с удовольствием пробовала новые блюда, за то, что увлекалась музыкой так же, как и я, за то, что ее чувство юмора удивительно совпадало с моим, и мы часто хохотали до колик без всякой видимой причины. Поэтому меня нисколько не волновало, что она вскакивала чуть свет по субботам, оставляла на бортике ванны свои волосы после душа, а чай заваривала неправильно. «Не выжимай пакетик как край чашки», — повторял я тысячу раз. «Все, что мне было нужно, — просто быть с ней. Я должен найти эту записку. Вдруг Джен поймет, что происходит», если узнает мой почерк. Может, это именно тот толчок, от которого она очнется? Опять иду в спальню, останавливаюсь на полпути. Может быть, нас бросает из одного воспоминания в другое, потому что я ее пугаю? Так бывает, когда ты пытаешься прервать плохой сон и переключиться на другой. Я вспоминаю, как выбил бенгальский огонь, коснулся ее руки в соборе, закричал в ресторане. Каждый раз воспоминание сразу прекращалось и сменялось другим. Черт знает что. Но как еще я могу ее разбудить? Поворачиваю к гостиной, голоса становятся громче. Джен, Хиллари и Фай болтают, сидя на диванчике. Улыбающееся лицо Джен сияет при свете лампы. Но Хиллари выглядит ужасно. Красные глаза, все лицо в красных пятнах. Другой Робби устроился в кресле рядом с Джен, положив руку ей на колено. Он смеется над ее последней фразой. Макс сидит в кресле напротив, в одной руке у него полупустой стакан, в другой телефон. Он резко поднимает глаза и покачивает бокалом в сторону Робби. Не помешало бы подлить, приятель? Кретин. Никогда не понимал, что фай в нем находит. Впрочем, я был так счастлив из-за переезда Джен, что не мог думать ни о чем другом. Само собой, отвечает Робби, едва заметно нахмурившись, и поднимается с места. Он подходит к Максу, чтобы взять у него бокал и поворачивается к девушкам. «Вам что-нибудь принести, девочки?» «Да, пожалуйста», — одновременно отвечают Фай и Хиллари. Джен с нежной улыбкой смотрит на Робби. «У меня есть, спасибо». Робби выходит, и девушки возвращаются к разговору. «Итак», — говорит Фай, поворачиваясь к Хиллари. «Значит, вы расстались. Что случилось?» Хиллари качает головой. «Я даже не знаю. Вроде все было хорошо, а потом...» Она разводит руками и тяжело вздыхает. Ах да, очередное расставание. Я помню. Но тут нет ничего нового. Это в ее духе. Хиллари вечно встречалась с какими-то придурками и рано или поздно оказывалась у Джен с бокалом вина в руке. Обычно я на скорую руку готовил для них какие-нибудь легкие закуски, а потом оставлял их наедине. Приготовление еды — единственное, в чем я был хорош, и меня всегда воодушевляло, что людям нравятся мои творения. Я только сейчас понял кое-что еще насчет Хиллари. Она такая же сумбурная, как и я. И нам нужен человек, который это изменит. Вот козел, — бормочет Фай, качая головой. Все будет хорошо, — мягко произносит Джен. Будь уверен, Хиллари, когда встретишь того самого парня, ты сразу это поймешь. Ты думаешь? — с сомнением протягивает Хиллари. Жаль, я не могу рассказать ей, что все у нее сложится как нельзя лучше и переживать не о чем. «Как на работе?» — непринужденно спрашивает Джен Уфай, пытаясь разрядить обстановку. Страдания Хиллари произвели своего рода отрезвляющий эффект на всю компанию. «О, какой-то дурдом!» — Фай залпом опустошает бокал. «Очереди сумасшедшие!» — Джен кивает. «А подробнее?» — у Фай загорелись глаза. «Да, забыла сказать, я же, наконец, принесла ту книгу!» Она роется в сумочке, ярко-красной, которую мама подарила ей на Рождество и достает книгу. «Если ты все еще хочешь ее прочитать». «Какую книгу?» переспрашивает Джен, но потом ее лицо проясняется. «А, по психологии?» «Да, конечно». «Та самая книга». «Я и не подозревала, что люди серьезно исследуют подобные вещи», признается Джен, беря в руки книгу с блестящей синей обложкой. «На самом деле, такие явления довольно распространены», говорит Фай, «особенно при травмах». «Кстати, мне тоже недавно попался странный случай». «Началось», — бурчит Макс. «Что это было?» — перебивает его Джен. «Околосмертные переживания», — отвечает Фай. «Слышала?» «Я замираю. Внимательно прислушиваюсь». Джен отрицательно качает головой. «Мой пульс резко учащается». «Вот и я тоже», — говорит Фай. «Пока один пациент не начал рассказывать, как ночью увидел у изголовья кровати своего брата, который живет на другом конце страны. И знаешь, что случилось на следующий день?» Он получил судебный запрет, шутит Макс, не отрываясь от своего телефона. Фай пропускает колкость мимо ушей. Оказалось, его брат погиб при ужасных обстоятельствах. Несчастный случай на производстве. «Кажется, я что-то такое слышала», — медленно произносит Джин, словно пытаясь найти эту информацию в своем подсознании. «Наверняка. В викторианскую эпоху это называлось «видениями на смертном одре когда видишь своих близких, идущими к яркому свету и все такое прочее. Мне стало интересно, я копнула глубже и обнаружила, что один американский врач придумал специальный термин для такого явления – совместный опыт смерти. Он изучает разные околосмертные переживания, околосмертный опыт. Shared Death Experience, S.B.E. Термин введен в 1975 году американским психологом, врачом и философом Реймондом Моуди, родился в 1944. -м. Автором книги Life After Life: The Investigation of a Phenomenon, Survival of Bodily Death. Жизнь после жизни. Исследование феномена продолжения жизни после смерти тела. Бред сивой кобылы, ворчит Макс. Да заткнись ты, Макс. Сначала я тоже так подумала, резко отвечает Фай. Но, как оказалось, известно очень много документально подтвержденных случаев, связанных с этим феноменом. Здоровые люди, разделившие с любимым человеком последние мгновения его жизни, вынесли из этого опыта особое знание бытия. Есть свидетельство, что за несколько мгновений до смерти перед глазами человека проносится вся его жизнь, как бы делает оборот в 360 градусов. Умирающий заново переживает моменты своего прошлого, а другой человек, его близкий, наблюдает. В книге об этом целая глава, если тебе интересно. О боже, вот оно. Именно это сейчас и происходит. Точно. Совместный опыт смерти. Я тихо повторяю эти слова. Все сказанное Фай полностью соответствует тому, что сейчас происходит с нами. Джен заново переживает свое прошлое, а я будто наблюдаю со стороны. Еще один задокументированный случай. Мне нужно больше информации. Шаги в коридоре. В гостиную возвращается другой Робби. Вот дерьмо. «Вуаля!» — говорит он. В одной руке у него наполненный бокал Макса, в другой — бутылка Просекко. Доверху наполнив бокалы Фай и Хиллари, он вручает Максу его напиток. Тот, наконец, откладывает телефон в сторону и берет бокал. «Ну что, все забронировано!» — говорит он и делает глоток. Фай бросает на него недоуменный взгляд. «Забронировано что?» «Это Лас-Вегас, детка!» Отсылка к популярной песне «Лас-Вегас-Бэйби». Baby. на десять дней после Нового года. Ты можешь представить, как это круто?» «Вы о чем вообще?» спрашивает другой Робби, переводя взгляд с одного на другого. Но Фай его как будто не слышит. Она как будто в шоке. «Что значит «все забронировано»?» медленно произносит она, округлив глаза. Макс приподнимает брови. «Это значит, что я забронировал билеты, а Грег — отель. Все забронировано!» Я помню этот момент. В тот вечер напряжение между ними стало запредельным. Но я не уверен, что обратил тогда на это внимание, поскольку переезд Джен затмил собой все остальное. И действительно, секунду спустя Робби снова выходит, скорее всего, он даже не слышал слова Макса. В свое оправдание скажу, что я задал вопрос Фай, но ответа не дождался. «Ты имеешь в виду, что забронировал билеты на каникулы?» — говорит Фай, как только Робби уходит. «Которые мы договорились провести со Строном». Макс поднимает на нее глаза. «Я же говорил, что у Грега мальчишник. А ведь он был шафером на нашей свадьбе, если ты забыла». Фай начинает багровить, и я понимаю, почему. «Десять дней для мальчишника — это и вправду перебор». «А я тебе говорила, что это самое неподходящее время в году для долбанного мальчишника, если ты забыл», — вскипает Фай. «Еще я говорила, почему бы нам не свозить Строна в Лапландию или что-то в этом роде, и хоть раз в жизни провести праздники вместе, как нормальная семья». Хиллари поднимается с дивана, бормоча что-то насчет туалета. Джен выскальзывает следом с книгой в руке, но перед этим бросает на Фай озабоченный взгляд. «Хотя мне в какой-то степени и хочется услышать дальнейший разговор, я знаю, что сейчас мне нужно сосредоточиться на книге, пока еще есть возможность. Я выхожу из гостиной и с облегчением обнаруживаю Джен в соседней комнате. Она сидит на нашей кровати, держа на коленях раскрытую книгу. Я все еще слышу, как Макс и Фай продолжают припираться. Макс кричит, что она на него давит, Фай, что ему плевать на собственного ребенка. Мне становится не по себе». Интересовался ли я когда-нибудь после того случая ее семейной жизнью? Отбросив эти мысли, подхожу к Джен сзади. Хочу почитать то же, что и она, но текст на большей части открытых страниц расплывается, как будто Джен забыла прочитанное. Черт. Ссора за стеной набирает обороты, Джен переворачивает страницу, и я могу разобрать, что там написано. Заголовок. Признаки совместного опыта смерти. С.О.С. Чуть ниже несколько ключевых тезисов. Наблюдатели отмечают, что при переживании СОС время останавливается, а потом запускается заново. Наблюдатель обычно осознает, что он переживает СОС, при этом человек может остаться в живых. СОС зачастую включает в себя элемент прощания, когда обе стороны переосмысливают свою жизнь. Нередко наблюдатель сопровождает умирающего до самой смерти но сам не может идти дальше. Я просматриваю страницу до конца, но это все. Там что-то еще написано про оборот в 360 градусов, о котором упоминала Фай, но дальше только размытые пятна. Больше ничего не разглядеть. Дерьмо. В квартире вдруг стало тихо. Секунду спустя я слышу тяжелые шаги в коридоре, потом звук захлопнувшейся двери. Джен сразу встает и возвращается в гостиную. Я иду за ней. Из глубины квартиры доносятся хихиканье Хиллари и Робби, которые не обратили никакого внимания на произошедшее. Когда Джен возвращается в гостиную, Фай сидит на диване, обхватив голову руками, но резко поднимает глаза, услышав вежливое покашливание Джен. «Судя по красным пятнам на ее красивом бледном лице, Фай плакала, и у меня появляется непреодолимое желание обнять ее, поддержать». Но в глубине души я понимаю, что это не настоящая Фай, а просто воспоминание, которое хранит Джен. Печальный, разочарованный образ моей сестры. «Как ты?» — мягко спрашивает Джен. Фай вытирает глаза, шмыгает носом и тянется за бокалом. «Все нормально, спасибо. Макс просто вышел покурить». Но он так и не вернулся в тот вечер. Вроде бы у них заболела няня, и Максу пришлось присматривать за струаном а я был слишком занят приготовлением хот-догов, чтобы думать об этом. «Хочешь поговорить?» — спрашивает Джен. Фай улыбается, и ее улыбка искренняя. «Я рад, что хотя бы Джен поддержал ее в тот момент». «Спасибо тебе», — отвечает Фай. «Может, потом». Джен кивает и присаживается рядом. «Что ж, тогда у меня есть вопрос по поводу книги», — говорит Джен. «Понимаю, что она пытается отвлечь мою сестру от тяжелых мыслей. Я хорошо изучил все ее приемы. Фай смотрит на нее с тоской, но в то же время с благодарностью. «Конечно, выкладывай». «Всегда ли человек, переживший совместный опыт смерти, умирает?» спрашивает Джен. «Я имею в виду того, кто видит все свое прошлое. Меня начинает мутить от запаха худогов. Я не могу дышать. Пожалуйста, только не говори «да». Фай поворачивается к Джен серьезным лицом и говорит. «Обычно». Когда моя голова уже стала раскалываться, я выдыхаю. Обычно — вполне приемлемо. Обычно — не значит «да». Обычно — не значит «всегда». У нас еще есть шанс. И теперь, благодаря книге, я знаю, что смогу вырулить на другую полосу, когда этот околосмертный опыт закончится, и время запустится заново. Надо только придумать, как заставить ее очнуться. И как можно быстрее».